тщательного канцелярского порядка введения разыскных дел и алфавитов, а также предписывать полицмейстерам и исправникам лично знакомить подведомственных им полицейских чинов с розыскными приемами и указать им на необходимость бдительного надзора за появлением в местностях, где проживают родственники, знакомые, прежние товарищи и вообще близкие люди, к разыскиваемым лицам, на тщательную и всестороннюю проверку документов. В разыскных видах весьма важно не упускать из виду молодых людей обоего пола, пребывающих из-за границы. Весьма нередко такие лица, особенно из обучающихся в заграничных учебных заведениях, Не принимая непосредственного активного участия в революционном движении, сближается, однако, весьма охотно с эмигрантами-революционерами и, подпав под их влияние, принимает на себя разные поручения по установлению сношений этих революционеров с их единомышленниками в России и по устройству убежища на случай прибытия их в империю с преступными целями. Наконец необходимо крайне внимательно следить за лицами пребывающими в пределы империи с иностранными паспортами, особенно турецкими и болгарскими. и будет такие лица почему либо покажутся подозрительными, то указывать на них чинам корпуса жандармов для учреждения за такими сомнительными иностранцами наблюдения. 7 июля 1894 года Петров направил секретный циркуляр за номером 4525 начальником жандармских пограничных пунктов. Он обязал их учреждать наблюдение при проезде через границу лиц, по которым имеется распоряжение Департамента полиции с последующим извещением шифра телеграммами подлежащие власти уведомлял начальников пограничных пунктов для руководства на будущее время что в телеграммах отправляемых подлежащим начальникам жандармских управлений по направлению пути проехавшего подозрительного лица следует помещать мотивы учреждений наблюдения и те меры, которые необходимо принять по отношению к нему по прибытию на места. Рекомендовалось таких лиц негласно встречать на вокзале для установления за ними наблюдения. Поэтому в телеграммах следовало указывать их подробные характерные приметы. Телеграммы обязательно должны были быть зашифрованными. В том же В 1894 году департаментом полиции при Московском охранном отделении был сформирован летучий отряд наблюдательных агентов-филеров в количестве 30 человек, которые командировались по указанию департамента полиции в различные местности империи для наблюдения за неблагонадежными лицами.